Глава семнадцать. Мира разглядывала очередного желающего с ней пообщаться. Видела, что медсестра отправилась куда-то быстрым шагом. Как вести себя со следователем, примерно знала. Проходила общение с полицией после похищения. Бесконечные опросы и нулевой результат. Я мало что помню. Совершенная правда. Буду рад каждой мелочи. «И что это даст?» «Мои нервы взамен на извинения, что не смогли найти заказчика?» Она устало смотрела в пытливые серые глаза. «Не важно, кто нажимал на курок. Главное, кто ему заплатил за наши с мужем смерти». Сил говорить не было. Болело горло и грудь. Веки сомкнулись под навалившейся тяжестью. Полное истощение. Физическое и нервное. Я сделаю все, чтобы найти виновных. Следователь поднялся, видя, в каком состоянии мира. Зайду завтра, отдыхайте. Дело о похищении возобновим в связи с покушением. Обещаю установить, кому так сильно нужна ваша смерть. Она вымученно улыбнулась, не открывая глаз, совершенно уверенная, что два преступления связаны между собой. Из головы не выходил женский смех в коридоре. Подруги бы не остались стоять под дверью. Снова женщина? Следит за ней чей-то агент в юбке или... Уже через сон услышала, как врач потребовал от охраны никого не впускать в палату и больше не беспокоить пациентку. В этот раз сон был коротким, с приятным послевкусием и ароматом парфюма любимого мужчины в комнате что наполнилось по-утреннему ярким солнечным светом. В душе спокойствие и теплота. Сладко ноет низ живота и отвердели соски. Кто бы видел ее сейчас? Сытая кошка, объевшаяся жирных сливок. Мира трогала губы, которые во сне целовал Алекс, до сих пор ощущая его ни с чем не сравнимый вкус. прилюдия к их несостоявшейся брачной ночи. Слышала до сих пор слова признаний в любви, нашептанные на ушко. Глаза открывать не хотелось. Что ждет в реальности? Боль физическая и душевная. Куча нерешенных проблем и одиночества среди близких людей. Светлое пятно настоящего. Аля и муж. Большие глаза моментом открылись. Сердце понеслось вскачь. Алю хочет забрать отец. Паша борется, чтобы выжить. А еще их банк пытались взломать до того, как стреляли. Может ли это быть совпадением? Нет. Расслабляться не для нее. Первый звонок няне. Отлегло от сердца после слов, что малышка до сих пор спит в своей комнате. Мира вызвала медсестру. Первый вопрос. «Состояние моего мужа?» «Все хорошо». Пришел в себя и рвался встать, чтобы идти искать вас. Пришлось ввести успокоительное. Ему противопоказаны резкие движения. Проснется – сразу вам сообщу. Следующим набрала Кирилла. Того, кому доверяла больше всех после Паши. Пришлось прервать кучу вопросов о нападении и здоровье. — Кира, скажи, что с атакой? Отбили? — Да, выстояли. Программисты, меняясь, работали всю ночь. Установили откуда? Мира Николаевна, точное место не знаем. Работаем. Но не из России. Поставили дополнительную защиту. Еще одна цель, которой шла не один год. Нужно достичь почти немедленно. Кира, собери недостающие чертовы акции любой ценой. Пакет на 25% нужен мне к понедельнику. И еще. Что по человеку, что стал играть против нас? Пробиваем. Нужно хоть одно имя. Попроси ребят прощупать нового инвестора отца. Александра Кортеса. Найдите информацию по золотым рудникам в Африке, принадлежащим ему. И номер телефона. Мира вздохнула. Вместо помощницы загружает и без того занятого финансиста. Прости, что сваливаю все на тебя. Нет времени на звонки всем. На самом деле не станет доверять женщинам до конца расследования. Сделаем. Я на тебя надеюсь. Обращайся напрямую ко мне. Пашу пока не трогайте. Мира долго готовилась сделать звонок человеку, которого ненавидела и любила одновременно. Родители не выбирают. А зря. Горькая ухмылка скривила губы. Она пару раз сделала вдох-выдох. Взгляд на смартфон, как на соперника по боям, без правил. — Ну что, папочка, поговорим? Еще на пару минут палец завис над кнопкой вызова. Мира продавила ком в горле и надавила на зеленый кружок. Старыгин принял вызов сразу. — Дочка, а я как раз к тебе в клинику еду. Прости, что сразу не смог, занимался неотложными делами. Она усмехнулась. Кто бы сомневался я даже знаю какими жду мира сбросила вызов готова высказать претензии глядя в глаза статус отец не дает старыгину права забирать и уничтожать все что ей дорого в который раз жалела о родственной связи с беспринципным бизнесменом любого другого давно раздавила бы без церемоний и сожаления огромная хапка роз появилась в проеме двери раньше Старыгина. Как всегда, все больше, чем у других, и чуть ярче. Словно букет предназначался не дочери, а любовнице. Мира презрительно фыркнула. Надеялась, он не притащил с собой последнюю курицу. Но она появилась следом за улыбающимся в тридцать два вставных зуба отцом. Он излучал благодушие. «Девочка моя, как ты себя чувствуешь?» «Твоя девочка?» «Стоит на шаг позади. Не смей называть нас одинаково. Я дочь». Старыгин не поменялся в лице. Ровесница Миры словно на клей посадила растянутые в улыбке губы. Он сделал два шага вперед. «Ты, как всегда, цепляешься за слова. Дочка, дай я тебя поцелую». Мира выставила вперед ладони. «Не надо». «Не уверена, что в клинике есть противоядие от твоих укусов». «Что за настроение? Кто тебя укусил?» Она усмехнулась. «Папа, я знаю тебя почти двадцать пять лет». Кивок на застывшую красотку. «Курочки своей на уши лапшу вешай? Для чего заявился? Говори, не тяни драгоценное время. Мне пора на процедуры». Старыгин остановился, не дойдя пару шагов до кровати. Невинный взгляд, деланное недоумение в словах. Хотел вчера забрать Алю, чтоб не плакала в поисках родителей, но меня не впустили в дом. Седые брови встали в стойку обиженного домика. Почему? Мира сдерживалась от крика, зная, что за этим последует. Она зажала в кулаках простынь. Нервный срыв станет подарком отцу тут же засунет в психушку. Голос был тихим, но жестким. «Потому, что она находится в своем доме, в привычной обстановке. Играет с любимой няней, спит в уютной постели. Ты забыл, что это моя, а не твоя дочь?» «Я ее дед, ближайший родственник. Родители на лечении. Оба надолго недееспособные». Жизнь Ладыгина до сих пор под вопросом. Какие ко мне претензии? Мы с Яночкой скоро поженимся. По довольному лицу расплылась улыбка. В сладких мечтах Аля уже называла его папой. Имею полное право забрать ребенка в семью, где за ней будет должный уход и присмотр. Ласково перечислял он и чуть не проболтался. Мой юрист составил бы... Фраза осталась недоговоренной. «Радуйся, что у тебя заботливый отец!»